Глава 48. После обеда фермер объявил, что с керду нужно молотить сегодня, хоть бы пришлось работать при луне, так как механик со своей машиной отправляется завтра на другую ферму. Стук, гул, шелест возобновились и почти ни на секунду не затихали. Было около 3 часов. Когда Тесс улучила минутку, чтобы поднять глаза и осмотреться по сторонам. Она почти не удивилась, увидев, что Алек Дербервиль вернулся и стоит у ворот около изгороди. Поймав её взгляд, он помахал ей рукой и послал воздушный поцелуй. Этим он давал знать, что ссора забыта. Тесс снова опустила глаза и упорно старалась не смотреть в ту сторону. Медленно кинулся день. Скерда пшеница оседала, скерда соломы росла, а мешки с зерном увозили в амбар. К 6 часам вечера пшеничная скерда стала высотой всего лишь по плечи. Но казалось ни счесть было оставшихся سناпов, хотя ненасытная молотилка поглотила бесчисленное количество их. И все سناпы прошли через руки батрака и тес, кормивших чудовище. А гигантская скирда соломы, выросшая там, где утром ничего не было, являлась как бы испражнением этого гудящего красного обжоры. К концу пасмурного дня запад окрасился зловещим багрянцем. Неистой март не мог подарить лучшего заката. И медный свет залил усталые, потные лица молотильщиков и развевающуюся одежду женщин. которые льнула к телу словно языки тусклого пламени. Все задыхались от усталости. Выбился из сил батрак, кормивший молотилку. Тесс видела, как к его красной шее пристали грязи шелуха. Она все еще стояла на своем посту. Разгорченное, потное лицо ее было покрыто пшеничной пылью, от которой потемнел белый чепчик. Она была единственной женщиной. стоявшие на площадке сотрясавшиеся молотилки. По мере того, как понижалась скерда, Мэриэн и Ииз всё дальше отодвигались от неё и теперь уже не могли меняться с ней местами. Вместе с машиной сотрясались все мускулы Тес, и постепенно она впала в оцепенение. Руки её работали независимо от неё самой. Вряд ли сознавала она, где находится, не слышала, как Ииз хьюет Крикнул ей снизу, что у неё распустилась коса. Даже самые сильные начали изнемогать. Лица у всех были землистого цвета, глаза запали. Поднимая голову, Тес видела всё тот же гигантский стог соломы, а на нём сбросивших куртки батраков, которые вырисовывались на фоне серого северного неба. Словно лестница Иакова, возвышался длинный красный транспортёр. по которому непрерывным потоком поднималась солома, жёлтая река, стремящаяся вверх и разливающаяся по верхушке скирды. Тес знала, что Алек Дербервиль остался на поле и следит за ней, но где он стоит, она не могла сказать. Сейчас его присутствие можно было объяснить обычно, когда оставался последний слой снопов начиналась охота за крысами, и в этой забаве принимали участие люди, не имеющие к молодёме никакого отношения. Всевозможные любители подобных развлечений, джентльмены с терьерами и рожками, простые парни с палками и камнями. Однако нужно было работать ещё около часа, чтобы добраться до крыс, приютившихся под скердой. Когда вечерняя заря угасла над холмом великанов близ Эбботс-Сернела, Белолицый Мартовская луна поднялась над горизонтом с той стороны, где находилось Мидлтонское аббатство и Шотсфорд. В течение последних 2 часов Мэриэн всё сильнее беспокоилась о Тес, к которой не могла приблизиться настолько, чтобы та её услышала. Другие женщины подкреплялись элем, но Тес ничего не пила, так как ещё в детстве узнала, к чему это приводит. Однако она держалась на ногах. Если бы силы её изменили, её прогнали бы с фермы. Месяц или два назад она бы отнеслась к этому равнодушно, быть может, даже обрадовалась. Но с тех пор, как Дербервиль начала хотеться за ней, мысли о потере места приводили её в ужас. Работники, разбиравшие скирду и бросавшие снопы в молотилку, могли теперь свободно разговаривать с теми, кто стоял на земле. К великому удивлению Тесс фермер Гроби влез на площадку машины и сказал ей, что если она хочет пойти к своему другу, то он возражать не станет, а на её место поставит кого-нибудь другого. Она поняла, что другом был Дербервиль, а фермер оказывает ей снисхождение, исполняя просьбу этого друга или врага. Не прерывая работы, она покачала головой. В конце концов добрались до крыс, и охота началась. Зверьки залезали всё глубже в пшеницу, по мере того, как оседала скирда, и наконец очутились на земле. Когда исчез последний слой стебпов, и крысы бросились в рассыпную, громкий вопль полупьяный Мэриин возвестил её товаркам, что одна из крыс напала на её особь. Остальные женщины заранее приняли меры подоткнув юбки и заняв места повыше, крысу наконец прогнали. По всему полю раздавался лай собак, крики мужчин, визг женщин, ругань, топот, и в этом вавилонском столпотворении Тесс развязала последний сноп. Остановили молотилку, гул стих, и Тесс спустилась с площадки на землю. Ее поклонник. не принимавшей участия в охоте на крыс, тот чужачютился под ли неё. Как вы всё-таки здесь после моей пощёчины, прошептала она. Усталая она не могла говорить громко. Я был бы дураком, если бы обижался на вас, как бы вы со мной ни обращались, сказал он вкратчиво, как говаривал бывало в Трентридже. Как дрожат маленькие ножки, Вы сейчас слабенькая, как больной телёнок, и сами это знаете. А ведь вы могли бы не работать с тех пор, как я пришёл. Зачем было упрямиться? Я сказал фермеру, что он не имеет права ставить на такую работу женщин. Не женское это дело, и он прекрасно знает, что на всех хороших фермах отказались от этого обычая. Я провожу вас домой. Хорошо, отозвалась она и два передвигая ноги. Проводите меня, если хотите. Я помню, что вы собирались жениться на мне, когда еще не знали о моем замужестве. Быть может, вы лучше и добрее, чем я думала. За доброду у вашу я вам благодарна, но за другой сердюсь на вас. Иногда я не могу понять, что у вас на уме. Если я не имею права узаконить прежние наши отношения, то во всяком случае могу вам помочь. И помогать буду, стараясь по мере сил щадить ваши чувства, чего не делал раньше. С моей религиозной манией, называйте это как хотите, покончено. Но кое-что хорошее во мне осталось. Надеюсь, что осталось. Послушайте, Тес. Заклинаю вас всем лучшим в отношениях между мужчиной и женщиной. Доверьтесь мне. Денег у меня достаточно, больше, чем достаточно. чтобы избавить от нужды и вас, и ваших родителей, и сестёр. Я их обеспечу, если только вы отнесётесь ко мне с доверием. Вы недавно их видели? быстро спросила она. Да, они не знали, где вы. Только случай помог мне отыскать вас здесь. С сквозь ветки живой изгороди холодная луна посматривала на измученное лицо Тесс, остановившейся перед домиком, где она жила. Дербервиль стоял под линией. Не говорите о моих маленьких братьях и сёстрах. Я теряю последние силы, когда вы говорите о них, сказала она. Если вы хотите им помочь, а богу известно, как они в этом нуждаются, помогайте, но только не говорите мне. Нет, нет, воскликнула она. Я ничего от вас не приму ни для них, ни для себя. Он не вошёл в дом, так как Тес жила вместе с хозяевами и всегда была на людях. Помывшись в лахане, Тес поужинала с хозяевами, потом глубоко задумалась и пересела к столу, стоявшему у стены, где при свете маленькой лампы начала писать, повинуясь страстному порыву. Мой дорогой муж, позволь мне называть тебя так. Я не могу иначе, даже если ты сердишься. думая о такой недостойный же мне, как я. Я не могу не сказать тебе о моём горе. Кроме тебя никого у меня нет. Меня так жестоко искушают, ангел. Я не смею сказать, кто он и не хочу об этом писать, но ты представить себе не можешь, как я нуждаюсь в тебе. Не можешь ли ты приехать ко мне сейчас, немедленно, пока ничего ужасного не случилось? О, я знаю, что не можешь ты так далеко. Право я умру, если ты не приедешь ко мне очень скоро или не позовёшь к себе. Я заслужила наказание, которое ты наложил на меня. Знаю, что заслужила, и ты имеешь полное право на меня сердиться. Ты справедлив ко мне. Но, ангел, прошу тебя, не будь таким справедливым. Будь чуточку добрее ко мне, даже если я этого недостойна, и приезжай. Если бы ты приехал, я могла бы умереть в твоих объятиях. И рада была бы умереть, зная, что ты меня простил. Энжел. Я живу только для тебя. Я слишком тебя люблю, чтобы упрекать за то, что ты уехал, и знаю, что ты должен был найти ферму. Не думай, что услышишь от меня хоть одно злое или горькое слово. Только вернись ко мне. Без тебя я тоскую, мой любимый. Так тоскую. Это ничего, что я должна работать. Но если бы ты написал мне только одну маленькую строчку: "Скоро приеду". О, как хорошо жилось бы мне, Энжел. С тех пор, как мы поженились, быть верной тебе в словах и помыслах стало моей религией. И если кто-нибудь скажет мне вдруг любезность, мне кажется, что это обида тебе. Неужели ты больше ничего не чувствуешь ко мне? И кончилось всё, что было на мызе. А если нет, то как же ты можешь жить вдали от меня? Я всё та же женщина, Энжел, которую ты полюбил, да, всё та же. И совсем не та, которая тебе так не нравилась, хотя ты её никогда не видел. Чем стало для меня прошлое, как только я тебя встретил? Оно умерло. Я сделалась другой женщиной. И ты наполнил меня до краёв новой жизнью. Могу ли я быть теперь той прежней? Как ты этого не понимаешь? Милый, если бы ты был хоть чуточку счастливее и уверен в себе, ты понял бы, что у тебя хватило сил изменить меня всю. И тогда, пожалуй, ты мог бы приехать ко мне, твоей бедной жене. Как глупая была когда счастливая думала, что могу верить в твою вечную любовь ко мне. Следовало бы мне знать, что такая любовь не для меня несчастной. Но меня терзает не только прошлое, но и настоящее. Подумай, подумай, как ноет у меня сердце при мысли, что я никогда тебя не увижу. Никогда. Ах, если бы твоё сердце ныло каждый день хотя бы одну минутку, так как ноет моё день за днём. ты бы пожалел свою бедную одинокую дес ангел говорят, что я всё ещё хорошенькая. Меня называют красавицей, уж если говорить правду. Быть может, это верно. Но мне-то не нужна моя красота. Я радуюсь ей только потому, что она принадлежит тебе, мой дорогой. И может быть, кроме неё, нет у меня ничего достойного тебя. И вот поэтому-то, когда меня из-за неё доняли, Я обвязала лицо платком и старалась подольше не снимать повязки. О Анжел, все это я говорю тебе не из счастливия. Ты ведь знаешь, что я не счастлива, а только для того, чтобы ты ко мне приехал. Если ты действительно не можешь ко мне приехать, то позволь мне приехать к тебе. Говорю тебе, я измучена. Меня заставляют делать то, чего я не хочу делать. Быть того не может, чтобы я... Хотя бы чуть-чуть уступила, но мне страшно при мысли о том, до чего может довести случай. А первая моя вина делает меня такой беззащитной. Больше не могу говорить об этом. Очень уж тяжело. Но если я днём встаю и попаду в какую-нибудь страшную ловушку, теперь мне будет хуже, чем было в первый раз. О, боже. Я и подумать об этом не могу. Позови меня к себе. Позови скорее, или сам приезжай ко мне. Я была бы довольна, нет счастливо быть твоей служанкой, раз я не могу быть твоей женой. Только бы мне жить около тебя, видеть тебя хоть мельком, думать, что ты мой. Солнечный свет меня не радует, раз тебя здесь нет, и не хочется смотреть на грачи и скворцов в полях. Потому что мы вместе на них смотрели, а теперь я тоскую без тебя. А в одном только я мечтаю, одного только хочу на небе, на земле или под землей увидеться с тобой, мой любимый. Приезжай, приезжай и спаси меня от того, что мне угрожает. Твоя верная и несчастная Тесс.